Все гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд. Стена камеры, например, ночное расстояние от нее до деревянного лежака, на котором я провожу все свое время, не соответствует дневному. Десять шагов днем, при условии, что пятка левой ноги плотно прижимается к носку правой. Ноги меняются: левая, правая, левая, правая. Вот и выходят 10 шагов. Не так уж мало, если учесть, что ночью от 10 шагов не остается и воспоминаний. Ночью стена дышит мне в лицо. Мне даже не нужно вытягивать руки, чтобы коснуться ее. Закроешь глаза, и она тут как тут. Царапает щеку. Забивает рот пыльной каменной крошкой. Загадка, которую мне не разрешить. Почему в солнечной, ветреной Эссуэре, где все стены белые, существует это темно-серое, как кусок амбры, асфальтовая, маслянистая? А может быть, все стены всех тюремных камер во всем мире именно такие, покрытые копотью отчаяния, страданий, предсмертного ужаса и дурных мыслей. Я узнала бы о них больше, если бы умела читать по-арабски. Стены камеры истыканы арабской вязью. Но я не умею читать по-арабски. И я до сих пор не оставила своего собственного автографа, просто потому что не могу выбрать язык. Французский, русский, македонский. Меня принимали за уроженку Македонии. Немецкий? Меня принимали за уроженку Лихтенштейна. Только за убийцу меня не принимали никогда. Загадка, которую мне не разрешить. Почему я убила Франсуа Пелитье? До сих пор я все отрицала. Проявляла упрямство, невзирая на факты, улики и показания свидетелей. Но рано или поздно я сломаюсь под грузом доказательств. Так утверждает следователь, ведущий моё дело. Я упорно не желаю запоминать его имя, хотя каждый допрос, на сегодняшний день их было 11, начинается с терпеливого представления сторон. Имя адвоката тоже несущественно, хотя встреч с ним было гораздо меньше. Я послала его подальше после третьей. Идущий по кругу разговор двух глухих меня не устраивает. Беседы со следователем проходят по сходной траектории. С той разницей, что отказаться от них я не могу. Как вы познакомились с Франсуа Пелетье? Он приехал по туристической путевке агентства Монтаньяр. Он и еще пятеро человек. Я уже говорила об этом. Я встретила всех в аэропорту. Я всегда встречаю туристов в аэропорту. После того, как мы оказались в отеле, я заполнила его регистрационную карточку. Это входит в круг ваших обязанностей? И это в частности. Обычно карточки заполняют сами постояльцы? Да. Но у нас маленький отель. Постояльцев бывает немного, даже в разгар сезона. Так что мы все делаем сами. Эти правила устанавливала не я. Раньше вы никогда не встречались с Франсуа Пелетье? Никогда. Я впервые увидела его тем вечером в аэропорту. 3 августа. Четвертого. Если верить записи в регистрационной карточке. Возможно, я просто спутала даты. Не думаю, что это существенно. Вы сразу же проявили к нему интерес? Нет. Скорее, он проявил ко мне интерес. Не думаю, что это существенно. Но интерес оказался взаимным? Он показался мне милым молодым человеком, не больше. И тем не менее, уже на следующий день... Вы приняли его приглашение посетить ресторан Ласкала. Это вышло случайно. Что именно? Он не приглашал меня. Я... Я просто отправилась в Ласкала поужинать и случайно встретила его. Он пригласил вас за свой столик? Нет. Скорее я пригласила его за свой столик. Или нет? Не приглашала. Он просто подсел ко мне и сразу же заказал шампанское. Не думаю, что это существенно. Вы часто посещаете Ласкала? Нет. А если точнее? Я ужинала там первый раз. И этот раз совпал с пребыванием там Франсуа Пелетье? Выходит, что так. Вам не кажется это странным? Нет. Разве я не имею права поужинать? Вы имеете право даже позавтракать. Тем более, что несколькими часами раньше вы уже завтракали там. С другим молодым человеком. Да, с другом. С близким другом. А Франсуа Пелитье не был вам другом? Близким другом? Нет, конечно. Мы познакомились накануне. Я везла туристов из аэропорта, а потом заполняла их карточки. Я уже говорила об этом. Вы заказали шампанское. Он заказал шампанское. Он, Френки. Франсуа Пелетье? Да. Вы называли его Френки? Звучит достаточно интимно, согласитесь. Он сам просил называть его Френки. Если бы он попросил называть его Бонд Джеймс Бонд, я бы звала его Джеймсом Бондом. Мне все равно. Что было дальше? Ничего. Мы пили шампанское и болтали. Он сказал, что работал в дельфинарии. И я попросила его поделиться м, впечатлениями. Какими? О дельфинах. Вы интересуетесь дельфинами? Они мне симпатичны. А Френки, Франсуа Пелетье? Он показался мне милым. Я уже говорила. Значит, вы тоже испытывали к нему симпатию? Да. Такую же, как к дельфинам? Не знаю. Нет. Пожалуй, дельфины вызывают у меня больше интереса. «Но это не помешало вам весело провести время с Франсуа Пелитие. «Мы просто разговаривали». «Вы выглядели влюбленной парочкой». «Кто вам сказал такую чушь?» «Перед тем, как заказать шампанское, Франсуа Пелитие разговаривал с официантом». «А, я помню официанта. Френки... Франсуа о чем-то шептался с ним». «Знаете о чем?» «Понятия не имею». «Дословно. Лучшее шампанское для моей любимой девушки. Я слишком долго ждал и теперь намерен оттянуться по полной». «Чушь. Сплетни и враки». «Документально зафиксированные враки. Они имеются в деле, и вы можете с ними ознакомиться». Официант — незаинтересованное лицо. Он видел вас в первый раз, так же, как и Франсуа Пелетье. Фрэнки мог сказать что угодно. На любом курорте полно таких типов, выдающих желаемое за действительное. Я знаю по меньшей мере троих, за исключением Фрэнки. Значит, вы не его любимая девушка? Конечно, нет. «И вы никогда не встречались раньше?» «Господи, нет! Сколько можно повторять?» Он мог ограничиться фразой «я слишком долго ждал и теперь намерен тянуться по полной». Но зачем-то упомянул, что вы его любимая девушка. В разговоре с человеком, которого видел первый раз. Я уже сказала вам, что думаю по этому поводу. В категорию любимых девушек не переходят после ничего не значащего разговора о дельфинах. Официант подошел раньше. Тем более. Для того, чтобы стать любимой девушкой, необходимо время. Я уже сказала вам, что думаю по этому поводу. «Вы ушли из ресторана вместе?» «Нет. Я ушла немного раньше. Сказала... Сказала, что подожду его на улице». «Немного нелогичное поведение, согласитесь?» «Нелогичное? Нелогичное для любимой девушки. А я не была любимой девушкой Франсуа Пелетье». «Когда Франсуа Пелетье расплачивался...» Он выглядел чем-то расстроенным. Это подтверждают официант и еще двое свидетелей. Я даже знаю, кто. Жалкие французишки, любители боулинга. Они тоже пытались склеить девушку. Безуспешно. Я с самого начала знала, что им ничего не обломится. Они видели меня, я видела их. Я даже помахала им рукой, идиотка. «Вы поссорились?» «С этими двумя?» «С Франсуа Пелетье?» «Нет». «Тогда что так расстроило его?» «Понятия не имею. Хотя... еще когда мы сидели за столиком, Фрэнки кто-то позвонил. Судя по всему, разговор был неприятным. Я подумала еще, что у него какие-то проблемы. «Ваши свидетели...» Эти говёные французишки должны были это подтвердить. Они уже подтвердили, что не видели, как Франсуа Пелетье разговаривал по мобильному телефону. Конечно. Скажу вам больше. И при осмотре места происшествия, и при осмотре тела мобильного телефона найдено не было. Конечно. «Чем вы это объясните?» «Кто-нибудь из ваших кристально честных подчиненных присвоил его себе еще до осмотра? Или... Или тот человек, который нашел Френки, То есть тело Френки. Ведь был же человек, который нашел тело?» «Был». «Вот и спросите у него, куда делся телефон?» «Я уже спрашивал». Но все дело в том, что у Франсуа Пелитье был при себе бумажник с довольно внушительной суммой денег и кредитными карточками. Содержимое бумажника оказалось нетронутым. Согласитесь, проигнорировать бумажник и ограничиться лишь мобильным телефоном довольно странный поступок, нелогичный. Я не знаю, куда делся телефон. Может быть, выпал по дороге. Но Френки звонили, и Френки ответил на звонок. Куда вы отправились после того, как покинули Ласкала? В отель. Тогда каким образом вы оказались в районе смотровой площадки форта? Я не точно выразилась. Мы собирались отправиться в отель, но затем свернули к скале Дюпорт. Зачем? Просто. Решили немного прогуляться. Я хотела показать Фрэнки э, одну из главных достопримечательностей Эссуэйры. Это можно было сделать и днем. В темноте достопримечательности не разглядишь. Визит туда ночью показался мне романтичным. Таким же романтичным, как и отношения с Франсуа Пелетье? У нас не было романтичных отношений. Я и понятия не имела, что на смотровой площадке нет света. Обычно она освещена. Обычно, да. Но в тот вечер света не было. И я до сих пор не знаю, почему. Может быть, вы скажете мне? Кабель был перерезан. Это тоже сделала я. Вам виднее. Послушайте. Почему вы мне не верите? Я не знаю, где проходит этот чертов кабель. Я не электрик. А кто вы? Никто. Помогаю своему другу справляться с делами в отеле. Езжу в аэропорт за туристами. У меня есть международные водительские права. Ваш друг, владелец отеля Солисьель де Пари, Доминик Флейту. Да. Это ваш близкий друг? Да. Как долго вы живете в отеле? Три года. С тех пор, как приехали из России? Да. Вы прибыли в Марокко как частное лицо? У меня был контракт с одной туристической фирмой в Санкт-Петербурге. Я должна была встречать русских туристов заниматься их устройством. Насколько был заключен контракт? На полгода. Что произошло, когда контракт закончился? Ничего. Я осталась в Марокко. Почему? Мне понравилась страна. Мне не хотелось возвращаться. У вас были веские причины, чтобы отложить возвращение? Нет. Разве что обстоятельства личного характера. Вас не смущало, что вы находитесь на территории королевства Марокко нелегально? Насколько я знаю, визовый режим между нашими странами отменен. Его отменили совсем недавно. Я... Я не думала, что мое пребывание здесь противозаконно. Я просто хотела остаться. Навсегда. «Обстоятельства личного характера?» «Чёрт возьми! Я просто хотела остаться!» «Доминик Флейту этому поспособствовал?» «Доминик был добр ко мне. Я очень ему благодарна». «Ваши отношения?» «Наши отношения не выходили за рамки дружеских. Они были доверительными, да, доверительными». Доминик здесь ни при чем. Он не знал, что я нахожусь на территории Королевства Марокко нелегально. И это несмотря на доверительные отношения? Доминик ни в чем не виноват. Хорошо. Вернемся к вечеру 5 августа. И к смотровой площадке на скале Дюпорт. Вы часто бывали там по ночам? Ну... Но... Несколько раз. Но проблем со светом не было никогда. То, что на лестнице, ведущей к площадке, было темно, вас не остановило? Нет. Я не думала об этом. А о чем вы думали? Может быть, о дельфинах. Неважно. Вы поднялись наверх и... И все? Кромешная темнота. Нас встретила кромешная темнота. Темнота встретила вас на лестнице, и все же вы поднялись. Я думала, наверху будет светлее, но мои ожидания не оправдались. А что Фрэнки? Мы перебросились несколькими фразами, ничего не значащими. Потом он сказал, сказал, что слышит шорох что на площадке кто-то есть. «А вы слышали шорох?» «Нет. Только шум океана. Все то время, что я пробыла наверху, меня сопровождал шум океана». «Что сделал Франсуа Пелетье после того, как обнаружил, что на площадке кто-то есть?» «Он отошел от меня. Сказал, что сейчас вернется. Больше я его не видела». На площадке? Больше я не видела его живым. А на площадке я не видела вообще ничего. И ничего не слышали? Нет. Только океан. Он ревел. После того, как Франсуа Пелетье отошел от вас, вы остались стоять на месте? Да. Некоторое время я простояла неподвижно. Как долго? Достаточно, чтобы почувствовать себя дурой. А потом? Потом я позвала Фрэнки. Я звала его несколько раз, но ответа не получила. Ситуация для плохого девиля, правда? Ненавижу быть брошенной. Вас часто бросали? Какое это имеет значение? Продолжайте. Чёрт. Я решила, что он разыграл меня, подшутил надо мной. И я сказала себе, нужно наплевать на Френки и выбираться отсюда самой. Это заняло некоторое количество времени. Пока я нащупала стену, пока добралась по ней до второй лестницы. «Вы хорошо ориентируетесь в пространстве». «Я ведь была на площадке неоднократно и имею о ней представление». Я это уже понял. Я нашла вторую лестницу, но не нашла Фрэнки. Это было странно, ведь я до последнего надеялась, что он встретит меня хотя бы внизу. Но надежды не оправдались. И что вы сделали после того, как надежды не оправдались? Решила отправиться в отель. Что еще я могла сделать? Я прошла по улице, примыкающей к лестницам. Там совсем небольшой отрезок. И свернула в переулок. «И никого не увидели по дороге?» М -м «Никого». «Неужели? Может быть, вы кое-что забыли? Я могу освежить вашу память». «Освежить?» «Коктейлем и сахамади. Пряности в нем предостаточно». «Иса Хамади?» «Есть еще и второе название — дядюшка Иса. Что скажете? Сознание прояснилось?» «Проклятье!» «Да. Кажется, в тот вечер я познакомилась с одним забавным стариком». «Кажется». «Хорошо. Я познакомилась с ним в тот самый вечер в то самое время, когда возвращалась в отель, когда свернула в переулок. Он стоял у двери углового дома. Дверь была открыта. Мы проболтали несколько минут. Он сказал, что его зовут дядюшка Иса, и что он торгует пряностями на рынке. «Видите, как быстро идет дело, когда вы начинаете говорить правду?» До этого я тоже не лгала. О чем еще, кроме пряностей, вы говорили? Думаю, что наш разговор вам передали со стенографической точностью. Хотелось бы услышать вашу версию. Дядюшка Иса не резчик по дереву. Он торгует пряностями на рынке. Дядюшка Иса недавно купил этот дом. Дядюшка Иса будет счастлив, если мадам заглянет к нему на чай. Это все. Это то, что я помню. Когда люди говорят, что девичья память коротка, они не так уж не правы. Вы спросили у старика, который час. Может быть. Он сказал вам, уже полночь. Может быть. Вы столкнулись со стариком случайно, и, как показывает Исахамади. Мади, Первый момент даже испугались. Хотела бы я посмотреть на вас, если бы вы налетели на кого-то в темноте. О какой темноте идет речь? Пусть не в темноте. Я неправильно выразилась. Одна мысль о темноте сводит меня с ума. Это были сумерки, и света было недостаточно. Света было достаточно. Но меньше, чем бывает днем. Я не испугалась, скорее вздрогнула. Это естественная реакция на неожиданность. Присутствие Иссы Хамади стало для вас неожиданностью? В общем, да. Я знала, что угловой дом пустует, и вдруг у него оказался хозяин. Вы рассчитывали, что в доме по-прежнему никто не живет? Ничего я не рассчитывала. Какое мне дело до этого чёртова дома? Послушайте, к чему вы всё время клоните? Я склоняю вас говорить правду. Напрасные старания. Напрасные? В том смысле, что я и так говорю правду. Вы были расстроены, совсем как Франсуа Пелитье перед уходом из ресторана. «И когда дядюшка поинтересовался, чем вы так расстроены, что вы ответили?» Вылетело из головы. «Вы ответили, что поссорились с другом?» «Может быть». «С каким?» — спросил старик. «С тем самым парнем, с которым вы пришли?» «Да, да, с тем парнем, с которым пришла». «С Франсуа Пелетье?» Я не думала о Франсуа Пелетье. Вы думали о дельфинах, знаю. Я устала. Старик видел вас двоих, когда вы шли к лестнице. Минут через 15-20 вы спустились, одна. Все так? Может быть. Я не засекала времени. Я не ношу часов. А теперь... Обратимся к заключению судебно-медицинской экспертизы. Смерть Франсуа Пелетье наступила ориентировочно между 11.45 и 12.00 часами в ночь с 5 на 6 августа. Что из этого следует? Что? Что он был убит в то самое время, когда вы, по вашим же словам, находились на площадке? Ничего такого я не утверждала. Я понятия не имела, который был час. Но именно об этом времени свидетельствует Иса Хамади. Он мог напутать. Подождите, я вспомнила. Я действительно спросила у дядюшки, у Хамади который час. Он ответил полночь, но на часы он не смотрел, просто сказал полночь. С тем же успехом он мог назвать любое другое время. Одиннадцать вечера, час ночи, любое. Зачем ему нужно было называть другое время? Почем мне знать? Полицейский — не я, а вы. Вот и разбирайтесь. Иса Хамади — лицо незаинтересованное. А я заинтересованная? Похоже, что да. В таком случае... В таком случае это называется «Его слово против моего». Или не знаю как. Можно попросить у вас воды? Конечно. Спасибо. Сигарету? Так заметно, что я хочу курить? Заметно. Три года я не курила. А теперь просто мечтаю о паре затяжек. Вот так. Хорошо. Три года отказывала себе в таком удовольствии. Идиотка. «Как вы себя чувствуете?» «А что?» «Нормально себя чувствую. Просто первая сигарета за долгое время. Не обращайте внимания. Знаете, когда я была там, наверху, в полной темноте, я очень сожалела, что бросила курить». «Почему?» «Ну, это же так просто». Если бы я курила, у меня бы непременно нашлась зажигалка. И я бы не блуждала в мраке так долго. Вы пробыли наверху не больше 15 минут. Это тот самый случай, когда пространство сожрало время. Или наоборот. Мне показалось, что прошла целая вечность. А прошло всего лишь 15 минут. В темноте они растянулись на час. Странно, что вы не воспользовались спичками. Какими спичками? В вашей сумочке мы обнаружили спички. Вы смеетесь? Когда вы в последний раз в нее заглядывали? В сумочку? Да. Подождите-ка. Перед тем, как отправиться ужинать в Ласкало. Да, именно тогда. Что было в сумочке? Как я могу помнить? Что-то несущественное. Помада. Расческа с деревянной ручкой. Деньги. Около 60 дирхам. Носовой платок. Ключи от моего номера в отеле. Я всегда беру их с собой. Еще какая-то мелочь. Кажется, таблетки от головной боли. И спички. Не было никаких спичек. Вот эти. Взгляните. Что это? Кенуэ Рус. Думаю, Кенуэ Рус название какого-то кафе. Никогда не догадывалась о его существовании. Внизу указан телефон. Вот здесь. Он ничего мне не говорит. Я понятия не имею, что это за кафе и каким образом спички оказались в моей сумочке. Как видите, картонка пустая. Ни одной спички внутри нет. А полоска серы полностью вытерта. Я должна предоставить письменный отчет о судьбе каждой из использованных спичек? Не стоит мне хамить. Не стоит задавать мне глупых вопросов. Если все вопросы, на которые у вас нет ответа, вы будете считать глупыми... Мы зайдем так далеко, что возвращение станет проблематичным. Возвращение к чему? К истине. Вы и так не слишком заинтересованы в поисках истины. Иначе давно нашли бы настоящего убийцу. Они мучили меня глупыми вопросами. Вопросами, на которые у вас нет ответов? Или вы боитесь отвечать? Я устала отвечать. Шестьдесят дирхам. Достаточная сумма, чтобы поужинать в приличном заведении? Не знаю. Возможно. На бокал шампанского и кофе точно хватит. Не более того. Давайте уточним. Вы собирались ужинать в Ласкало? Бокал шампанского и кофе тоже можно считать ужином. С натяжкой. Скорее, я назвал бы это прелюдией к ужину. Так сказать, затравкой. Девушка приходит в заведение, заказывает аперитив. Шампанское. Шампанское. В надежде, что впоследствии появится некто, с кем она сможет продолжить вечер. Вы намекаете на то, что я цепляла мужчин? Я не хожу по заведениям, ни приличным, ни неприличным. Любой вам это подтвердит. Любой. Не нужно нервничать. Я не нервничаю. Можно еще сигарету? Пожалуйста. Есть другой вариант. Девушка принимает приглашение на ужин от молодого человека. Тогда понятно, почему ей не нужны деньги. Френки не приглашал меня на ужин. Сколько можно повторять? Мы встретились случайно. И шампанское заказал он? У вас же имеются показания официанта. А вы так и не успели потратить свои 60 дирхам? Нет. В котором часу вы ушли из Ласкала? Я не ношу часов. И я не следила за временем. Сколько можно повторять? Выйдя из ресторана, вы сразу направились к форту? Да. Нигде не останавливаясь? Нигде. Обычно этот путь занимает около десяти минут, не так ли? Что-то около того. Значит, вы потратили десять минут? Да. Я это зафиксировал. На здоровье. А теперь послушайте, что следует из показаний свидетелей. Вы покинули ресторан ровно в половине двенадцатого. Надо же, какая дотошность. Свидетели носят часы. И поэтому они свидетели. Незаинтересованные лица. Я не ношу часов и поэтому вынуждена оправдываться. Я — заинтересованное лицо. «Все намного проще, поверьте мне. Официант, который обслуживал ваш столик, сдавал смену. Догадываетесь, когда?» «Ума не приложу». «Он сдавал смену в половине двенадцатого. Франсуа Пелетье был последним, кто с ним расплатился». «За несколько минут до того, как закончилась его смена. Поэтому и удалось установить точное время вашего ухода». «Как будто это так важно». «Это важно. Боюсь, вы даже не понимаете, насколько. Время свидетельствует против вас». «Плевала я на время. А если принять во внимание, что вы тут наговорили...» «Против меня свидетельствует все!» «К несчастью, я устала». «Скоро вы отдохнете. Совсем скоро. А пока не будем отвлекаться. Если вы вышли из ресторана в половине двенадцатого и сразу же направились к форту, то возле него вы оказались за 20 минут до полуночи, верно?» И я не... Хорошо. Пусть будет так, как вы утверждаете. Я лишь опираюсь на сведения, которые получил от многих людей. И не в последнюю очередь от вас самой. Вы поднялись на площадку вдвоем. Вдвоем, не так ли? Здесь нет противоречий. Я с самого начала этого не отрицала. «Там вы оказались в полной темноте. Неожиданно потеряли спутника или, лучше сказать, избавились от него?» «Я потеряла спутника. Не избавилась. Потеряла. Потеряла!» «Успокойтесь. Вы его потеряли. И, не найдя, спустились вниз по второй лестнице. Не той, которой пришли. Внизу вы встретили Исуха Хамади. Узнали у него который час. Оказалось полночь. Итак, что мы имеем? Вам лучше знать. Мы имеем две временные точки. Половина двенадцатого. Начало отсчета. Полночь — его конец. Итого — полчаса проведенных вами и Франсуа Пелетье без свидетелей. Вы же говорили, говорили, что старик Хамади заметил, как мы поднимались по лестнице. Да. В этом случае временной промежуток сокращается еще на 10 минут. Остается 20. Именно в эти 20 минут был убит Франсуа Пелетье. В то самое время, когда вы находились наверху, в полной темноте, в полном одиночестве. Что из этого следует? Что... что убийца был там. Вам нехорошо? Я не видела убийцы. Я не видела Френки. Себя я тоже не видела. Там было очень темно. Я устала. Вам знакома эта бритва? Господи, Господи, ты Боже мой! Ручка из слоновой кости. Монограмма ПРС. На ручке рисунок, правда, полустертый. Так сразу и не разберешь, что там изображено. Корабль. Корабль терпящий крушение. «Вы хорошо осведомлены?» «Да». «Значит, бритва вам знакома?» Ее забыл кто-то из постояльцев несколько лет назад. «Мы собираем вещи, которые остаются в номерах. Незначительные пустяки. Мелочи. Статуэтка Будды. Статуэтка Мэрилин Монро. Музыкальная шкатулка». Меня больше интересует бритва. Но на ней кровь. Кровь. Сейчас я закрою лезвие листком бумаги. Так лучше? Да, намного. Спасибо. Мы хранили все эти вещи в шкафчике между первым и вторым этажами отеля. Он назывался «Галерея забытых вещей». Вернее, Он так называется до сих пор. Вы это хранили? Я и Доминик. Доминик Флейту, хозяин отеля. И бритва лежала в этом шкафу? Вместе с другими вещами? Да. Но она пропала. Когда? В тот самый день, когда я отправилась ужинать в ресторан «Ласкало» тот день, когда был убит Франсуа Пелетье?» «В тот день, когда я отправилась ужинать». «Когда именно она пропала?» «Я не знаю. С утра она лежала на своей полке вместе с другими предметами. А к обеду ее не оказалось. Да, она пропала в первой половине дня. Исчезла». «Как Фрэнки?» Ее просто не стало. Как Френки. Прекратите это. Прекратите. Прекратите. Будда. Мэрилин Монро. Шкатулка. Все это осталось на своих местах. Не помню. Кажется. Не могу сказать точно. Но за перемещениями Бритвы вы следили внимательно? Просто заметила это. И удивилась. Бритва пропала, а никаких следов взлома нет. Взлома? Галерея забытых вещей закрывалась на ключ. А ключи от нее были только у меня. И все? Кажется. Был еще второй комплект. У Доминика Флейту. Он сам сообщил нам об этом. Раз он сам сообщил, я просто забыла. Забыли протереть ручку? На бритве были обнаружены отпечатки ваших пальцев. Только ваших, ничьих больше. Они и сейчас там. А, это легко объяснить. Утром я доставала бритву. Хотела показать ее одному человеку. Он заинтересовался рисунком. Заинтересовался монограммой. Я просто удовлетворила его любопытство. А теперь удовлетворите мое. Вы достали бритву и показали ее этому человеку. Крайне в ней заинтересованному. Я правильно понял? Да. Тогда почему на бритве только ваши отпечатки? Почему? Не знаю, почему. Тот человек не взял ее в руки. «Был заинтригован бритвой, если такое выражение уместно». «Был заинтригован, но в руки не взял?» Странно. Это легко объяснить. Она привлекла его внимание, когда лежала под стеклом. «Но когда я достала ее...» Тот человек сказал, что это ничего не стоящая вещь. Дешевка, которую он принял за антиквариат. Вот и все. Все? Да. Тот человек может подтвердить ваши показания? Думаю, да. Но его сейчас нет в Марокко. Я надеюсь, он скоро вернется? Не уверена. Скорее всего, нет. Он был постояльцем гостиницы. Приезжал сюда на отдых. «Вы часто отдыхаете в одном и том же месте?» «Как правило». На него это не похоже. «Вы так хорошо изучили его повадки?» «Мы успели немного пообщаться». «Адреса или хотя бы телефона он, конечно, не оставил». Мы могли бы созвониться с ним, чтобы он подтвердил ваши показания. Вы сообщите ему обстоятельства дела? Я сделаю это максимально корректно. Обещаю. Не думаю, что такой пустяковый инцидент отложился в его памяти. Он очень занятой человек. Ну, кто бы сомневался. Хорошо. Перед своим отъездом... Он оставил мне визитку со своими телефонами. Она должна быть у меня в номере. Если связаться с ним, возможно, он и вспомнит. И меня, и бритву. Хорошо. Что было дальше? Я положила бритву на место. Заперла шкаф и сразу же забыла о ней. И вряд ли бы вспомнила, если бы тот человек... Много позже не сказал мне, что бритвы нет. Это вас взволновало? Удивило, но ненадолго. В тот день у меня было много дел. И много проблем. Так стала бы я держать в голове дурацкую бритву? Вот что я скажу. Вам не помешало бы держать ее в голове? С чего бы это? Отпечатки. Только ваши, ничьи другие. Господи, я ведь уже говорила. Это легко объяснить. Но кое-что требует гораздо более трудного объяснения. Опасная бритва с монограммой PRC. Ручка из слоновой кости с рисунком была обнаружена нами на месте убийства, рядом с телом. Более того, она является орудием преступления. Группа крови на лезвии совпадает с группой крови Франсуа Пелитье. Кровь на лезвии — это кровь вашего приятеля Френки. А отпечатки на ручке — ваши отпечатки. Только ваши, не чьи другие. Что вы хотите сказать? Вывод напрашивается сам. Вы убили Франсуа Пелетье. Вы никто другой. Но это же... Это же неправда. Это какая-то ошибка. Это... Я не убивала Френки. Зачем мне было убивать Френки? Вот вы мне все и расскажете. Я уже рассказала все, что знала. «Правда облегчает душу, поверьте!» «Правда состоит в том, что я не убивала Френки. Я совсем не знала его. Мы познакомились накануне. Убивать незнакомого человека, который не сделал мне ничего дурного, бессмысленно!» «И жестоко, жестоко перерезать человеку горло опасной бритвой!» Вы совершили жестокое преднамеренное убийство. И нет ни одного факта, свидетельствовавшего бы об обратном. Все очень серьезно, мадам. Я не совершала никакого убийства. Куда вы отправились после разговора с Исой Хамади? К себе в отель. Вы появились там... «Где-то без двадцати час?» «Вы ведь знаете это. Зачем спрашивать?» «Кого вы встретили в отеле?» «Фатиму. Жену нашего повара Наби. Она дежурила у стойки. Вы ведь знаете. Знаете это. Мы перебросились несколькими фразами, и я вернулась к себе в номер». «Свидетельница показала, что у вас на лице была кровь». «Маленькая капелька. И не на лице, под носом. У меня иногда идет носом кровь. Без всякого повода. Наверное, это связано с сосудами. Или с давлением. Маленькая капля. Я ее даже не почувствовала». «Фатима сказала мне про кровь. Я попросила у нее зеркало и вытерла каплю. Это не заняло больше 10 секунд. А потом вы вернулись к себе в номер? Да. И сразу легли спать? Да. Ночное происшествие с Френки выбило меня из колеи. Убийство Френки. Ночное происшествие. Тогда я еще не знала, что он убит. И тем не менее, следующим утром вы отправились прямиком к форту. Зачем? Вы часто бываете там по утрам? Утренняя прогулка для поддержания тонуса? Это произошло случайно. Случайно. Я шла к пирсу. Там швартуется человек, у которого я всегда покупаю рыбу. Его зовут Есин. «Так вы отправились за рыбой?» Есина не было. В тот день он не приплыл. Но были другие — Хасан и Хаким. У них катер Минара. Хасан сказал мне, что в городе у старого форта что-то произошло. Слухи распространяются быстро, как правило. «И вы решили посмотреть, что же произошло?» Я не собиралась. Я собиралась пойти на пляж, понаблюдать за серферами, за воздушными змеями. Я подумала, что Фрэнки тоже может быть на пляже. Франсуа Пелетье занимался серфингом. Я видела его в костюме для серфинга. Наверное, он занимался серфингом. Я хотела, чтобы он объяснил мне, почему так неожиданно исчез накануне. Тогда я еще не знала, что он убит. Я не убивала его. Не убивала. «Успокойтесь». А возле площади собралась целая толпа. Мне так и не удалось из нее выбраться. Пришлось следовать за ней. Потом я увидела оцепление. «И?» «И все. Я развернулась и ушла». Ненавижу большие скопления людей. Так что оставаться там дольше было невыносимо. Бессмысленно и невыносимо. И вы не видели труп? Как я могла видеть труп, если место преступления было оцеплено? А двое свидетелей имели возможность наблюдать, как вы стояли внутри оцепления. Я даже знаю, кто. Жалкие французишки, любители боулинга. Я попросил бы вас уважительнее относиться к моим коллегам полицейским. Оскорбление представителей закона чревато неприятностями. Послушайте, вы правда думаете, что эти неприятности сравнятся с теми, которые я уже имею? Меня обвиняют в убийстве, которого я не совершала. Для того, чтобы проникнуть за оцепление, вы заплатили деньги одному из наших людей. В его отношении уже ведется служебное расследование. Сто дирхам за простое любопытство. Не слишком ли много? Я не хотела давать никаких денег. Я хотела уйти. Так вы видели труп? Нет. Я не могла разглядеть труп. «Я сразу же ушла. Мне стало плохо. Столько крови!» «Вы видели кровь и не видели тело?» «Ну зачем? Зачем мне нужно было возвращаться туда, если бы я действительно была, была убийцей? Зачем?» «Посмотреть на дело своих рук при свете дня. От этого трудно удержаться». Я не убивала Френки. Но заплатили сто дирхам, чтобы взглянуть на убийство. Накануне вечером в ресторане Ласкала вы были в шелковом платье фисташкового цвета, так? Да. На платье тоже обнаружены следы крови. Два неправильной формы небольших пятна. У пояса и вот здесь. На фото они хорошо заметны. Взгляните, пожалуйста. И что? Вы бы не могли припомнить, как давно они появились. Вы шарили в номере. Как давно они появились? Они могли появиться когда угодно. У меня часто идет носом кровь. В тот вечер приключилась та же неприятность. «Какой вечер вы имеете в виду?» «Не знаю». «Вечер, проведенный с Франсуа Пелетье, не так ли?» «Может быть». «Значит, это ваша кровь на платье?» «Чья же еще?» «У вас ведь группа А. Резус положительный?» «Да, кажется». У вас группа А резус положительный. Пятнам на вашем платье соответствует другая группа, а именно нулевая. Резус отрицательный. У Франсуа Пелитье была нулевая группа крови. Можно еще сигарету? На вашем платье кровь Франсуа Пелитье. На бритве, которой ему перерезали горло, ваши отпечатки. Скверные дела, мадам. Очень скверные. У вас не работает зажигалка. Вот перечень предметов, которые были обнаружены на теле. Бумажник. Ключ от седьмого номера отеля Солисель де Пари. Двадцать пять дирхам мелкими монетами. Самолетная бирка от ручной клади. А в номере пилитье среди его личных вещей тоже обнаружилось кое-что интересное. Книга «В мире китов и дельфинов». Странное совпадение. Вы не находите? «Совпадение?» «Совпадение» если учесть вашу нежную привязанность к дельфинам. Может быть, это ваша книга? Никогда о такой не слыхала. Что, стоит почитать? Хотя бы из любви к дельфинам. Значит, вы не давали книгу Франсуа Пелетье? Говорю же вам, нет. А вот это было вложено в книгу в качестве закладки. Конверт от фотобумаги Кодок с нарезкой из негативов. Как видите, конверт довольно потрепанный. Негативов 15. Три полоски по 5 штук. На трех негативах виды города. «Эссуэйре?» «Нет». Но, думаю, вы поможете нам установить, какой именно город на них изображен. Потому что на остальных двенадцати присутствует только один человек. Вернее, девушка. Какая девушка? Вы, мадам. Я? Вы сделали фотографии с негативов. Вот, взгляните. Я не понимаю. Откуда эти негативы взялись у вас? Меня интересует, откуда эти негативы взялись у Франсуа Пелетье, если, конечно, вы не виделись задолго до его приезда в Эссуэйру. До его приезда в Эссуэйру мы не виделись никогда. На каждом снимке проставлена дата. Справа внизу. Один день в сентябре. Один солнечный день. Смотрите, как играет солнце на ваших волосах. И вы не выглядите несчастной. И уж тем более брошенной. Зачем вы говорите мне все это? Вы? Вы сами не так давно признались, что ненавидите быть брошенной. Или нет? Это было сказано совсем по другому поводу. По поводу Франсуа Пелетье? Это. Это было сказано без всякого повода. И это мои негативы. Город, который здесь изображен, Санкт-Петербург. В сентябре 4. Почти 4 года назад было много солнца. «Вас фотографировал Франсуа Пилитье? «Нет, конечно, нет». «Еще один близкий друг?» «Мне не хотелось бы обсуждать это с вами». «Каким образом негативы попали к Пелетье, если, по вашим словам, вы никогда не виделись с ним? И если вы не виделись, зачем тогда они вообще ему понадобились?» Не знаю. Чья-то дурацкая шутка. Мои фотографии и несколько конвертов с негативами хранятся в шкафу в моем номере. На верхней полке. В коробке из-под печенья. Жестяная коробка. Круглая, довольно вместительная. На крышке два кота, играющих в карты. Да, их два. Кто-то мог зайти в номер, Найти коробку и взять проклятый конверт. Франсуа Пелетье? Я не знаю. Не знаю. Это ваш конверт? Я не помню, в каком именно конверте хранились негативы. Но если содержимое конверта мое, значит и конверт мой. На конверте нет ваших отпечатков. Зато есть отпечатки Франсуа Пилитье. В таком случае конверт его. Вместе с содержимым? Я не знаю. Я устала. Зачем Франсуа Пилитье влезать в номер совершенно незнакомой девушки и красть ее фотографии? Незачем. Совершенно незачем. А что, если мы рассмотрим ситуацию под другим углом? Франсуа не крал ваши негативы и не влезал к вам в номер. Это были его негативы. С пленки, которую он снял в сентябре 4 года назад. Четыре года назад я не знала никакого Франсуа Пилитье. И три. И год назад. Я познакомилась с ним в августе. Но по странному совпадению, четыре года назад Франсуа Пелитье месяц провел в России, а именно в городе Петербурге. Догадывайтесь, какой именно месяц? «Я впервые увидела Фрэнки только сейчас». Его передвижение нетрудно было отследить по визе в паспорте. Там есть и российская. С проставленными в ней датами. Все очень просто. Я впервые увидела Френки только сейчас. И не знаю, зачем Френки понадобилось красть негативы. Не думаю, чтобы он крал негативы. «Я его не убивала!» «Правда облегчает душу, поверьте!» «Вы это уже говорили! Я не убивала Френки. «Я оперирую только фактами, и я могу рассказать вам, как все произошло, оставив в стороне обстоятельства личного характера. Только факты, мадам!» «Так как же все произошло?» «Вы ужинаете с Франсуа Пелетье, вашим старым знакомым или вашим новым знакомым, не суть важно. Вы покидаете ресторан вдвоем и отправляетесь на смотровую площадку старого форта. Маленькое путешествие, в конце которого несчастного Френки ждет смерть». Вы перерезали ему горло бритвой, мадам. И оставила ее на месте преступления, с отпечатками пальцев, которые легко идентифицировать. Убийца бы так не поступил. Хладнокровный убийца, да. Но вы ведь не хладнокровный убийца. Могу предположить, что после того, как дело было сделано, вы просто выронили бритву. Я не сумасшедшая. И будь я убийцей, я бы в первую очередь позаботилась о том, чтобы орудие преступления не попало в руки полиции. А вот избавиться от главной улики у вас как раз не получилось. Роковая случайность. Она-то вас и погубила. Вы выронили бритву, но все же предприняли попытку ее найти. Вы говорите так? как будто при этом присутствовали. «Я просто пытаюсь рассуждать логически. Спички, лежавшие у вас в сумочке, вы воспользовались ими. Ведь на смотровой площадке царила темнота, и вы принялись жечь спички, чтобы найти то, что выпало из рук, то, что могло вас изобличить. Вы жгли их одну за другой, пока не использовали все, пока сера на картонке не пришла в негодность. Я могу понять ваше состояние. Состояние молодой женщины, только что совершившей кровавое преступление. Одна, в темноте, в ситуации, вышедшей из-под контроля. Спички в руках ломаются. Возможно, даже не все из них удалось зажечь. Вы боитесь, что, несмотря на ночь и кромешную тьму, на площадке может кто-то появиться. Спички закончились, а цель так и не была достигнута. И вы снова оказались в полной тьме. Могу представить ваше отчаяние, мадам. С вашим воображением нужно писать детективные романы. Мое воображение и здравый смысл, и, самое главное, факты. Они подсказывают мне, что все было так или почти так. За исключением одного. Я не убивала Френки. У меня не было повода убивать Френки. У меня не было мотива. Возможно, со временем вы вспомните и мотив. Как я могу вспомнить то, чего не существует? Время против вас. Факты против вас. Свидетельские показания против вас. Все. Все указывает на то, что убийство совершили вы. Мне очень жаль, мадам. Но, похоже, вам не выкарабкаться. Это неправда. Это не может быть правдой. Я не убивала Френки. Подумайте о хорошем адвокате, мадам. Я упорно не желаю запоминать имя следователя. Ничего личного. В другой ситуации он бы понравился мне. Даже наверняка понравился. Араб средних лет. Ему не больше сорока. С безупречным пробором в волосах с безупречным французским. Он без труда может позволить себе метафоры. Он может позволить себе сравнения. Он закидывает мяч в корзину с изяществом уличного баскетболиста. Вива хип-хоп баскет. Каждую нашу встречу я проигрываю ему в сухую. Он не кровожаден. Представить его насаживающим на средневековый шест головы врагов невозможно. Он искренне не понимает, почему я отпираюсь. Произошедшее очевидно. Улики абсолютны. Свидетельские показания не подлежат сомнению. Подумайте о хорошем адвокате, мадам. Почему я отпираюсь? Он носит давно вышедший из моды костюм-тройку. Прежде чем начать допрос... Он аккуратно снимает пиджак и вешает его на спинку стула. Первые полчаса я изучаю верхнюю пуговицу на пиджаке. Затем перехожу к двум другим. Они выглядят крепко пришитыми. Только рисунок петель на них разный. Моему следователю притит однообразие. Отсюда и цвет рубашек. Еще ни разу он не появлялся в одной и той же. Сначала была белая, затем голубая, затем бледно-сиреневая. однажды он пришел в джинсовый, когда всплыла история со спичками. Спички почему-то страшно беспокоят меня. Даже больше, чем отпечатки на бритве. Больше, чем негативы с моим изображением, найденные в номере Френки. Я думаю о них по ночам, когда стена камеры упирается в щеку и забивает рот пыльной каменной крошкой. Каноэ Рос. Жалкий кусок картонки с названием кафе. Внутренности кафе так и стоят у меня перед глазами. Крошечная забегаловка на пять столов. Дартс в левом углу. Телевизор в правом. Горшки с цветами на окнах. Бумажные скатерти на столах красный в белую полоску. Сама картонка тоже была красной. В телефонном номере, указанном на ней, только тройки и семерки. Никаких других цифр нет. Каким образом спички оказались в моей сумочке? Кто бросил их туда? И главное, когда? Если уже после того, как я вернулась в отель, не так обидно. Пусть их. А если нет? Если в то время, когда я изнемогала от тьмы и рокота океана, они лежали между помадой и расческой с деревянной ручкой, я могла бы ими воспользоваться и осветить себе путь, и поднять бритву, которая перерезала горло несчастного живчика Френки. Стоп. Я не убивала Франсуа Пелетье. А если бы даже убила, то никогда бы не оставила орудие преступления рядом с трупом. Не такая я дура. Пусть и не хладнокровная убийца, но я не дура. И могла бы справиться со спичками половче, чем тот, кто выпотрошил картонку и стер полоску серы. Пустая картонка. Почему она пуста? Смысла в пустой картонке не больше, чем в футболках с надписью «Рональдо» и «Рональдиньо» по полтора доллара за штуку. Тот, кто оставил спички в моей сумочке, знал больше, чем я. Я не уверена в том, что не убивала Франсуа Пелитие. Люди меняются с возрастом. Люди меняются под грузом обстоятельств. А вместе с ними претерпевают изменения и их фобии. Что если моя полуобморочная ненависть к темноте, слепая невозможность справиться с ней, тоже подверглась корректировке и вызвала острый психоз, в результате которого я ночью пришила Френки бритвой, исчезнувшей днем, И благополучно забыла об этом. А безупречный исследователь Араб с безупречным пробором в волосах и безупречным французским, просто пытается напомнить мне, что произошло на самом деле. Одно из двух. Либо я не убивала Франсуа Пелетье, либо я его убила. Разница между этими двумя утверждениями невелика. Это почти одно и то же утверждение. Только рисунок петель разный. Частица «не». Вот. Дополнительный стежок. Следователь — милый человек. Совсем не глупый человек. Я представляю его не иначе, как читающим романы Франсуазы Саган и слушающим песенки Саша Дистель в свободное от работы время. Страна его мечты — Франция, так же, как Голландия — страна мечты Фатимы. А еще я представляю Френки. Таким, каким мельком увидела его утром после убийства. Левое колено подогнуто, левая рука вытянута вперед, Скрюченные пальцы тщетно пытаются ухватить пустоту перед собой. «Я в полном дерьме», — сказал он кому-то по телефону, прежде чем умереть. «Куда делся этот чёртов телефон? Он мог бы свидетельствовать в мою пользу! хотя от подобных показаний нет никакого толку. Нажмешь кнопку с цифрой 1, и выскочит официант из ласкала, создачи сдачей смены в половине 12 -го. С парафразом на тему «Лучшее шампанское для моей любимой девушки». С парафразом на тему «Клиент был заметно расстроен, когда расплачивался». Неужели Фрэнки сэкономил на чаевых? Под цифрой 2 идет Иса Хамади, дядюшка Иса. Хренов-специалист по фенхелю и каенскому перцу с секундомером в руках. Дядюшка Иса, прикормивший меня пахлавой, усыпивший бдительность рассказнями об автокатастрофах, о падении продаж пряностей в 20-м округе Парижа. Мараканец всегда ждет гостей. Как же? Гости с полицейскими удостоверениями оказались предпочтительнее. Дядюшка Иса — идеальный свидетель. Незаинтересованное лицо. К тому же он хорошо ориентируется во времени. Кто там под номером три? Фатима? Жуль и Джим? Оба присутствовали на первом допросе. По удовлетворенной физиономии Жуля было видно, что это он раскрутил дело и навёл марокканских недотёп на след. Что это он обнюхивал моё платье и рылся в моей сумочке. Что это он, взвесив все обстоятельства, присоветовал снять с меня отпечатки пальцев. Марокканские недотёпы ещё не скоро бы на это решились. Что это он, великий Мигре? что это он, великий Коломбо из фильмов про Коломбо. Джим, как всегда, оставался бесстрастным. Жуль – другое дело. Жуль до сих пор помнит свой неудачный наскок на девицу из ресторана. И даже не столько его, сколько то, что я, я присутствовала при этом. Я стала нежелательной свидетельницей его поражения. А что происходит с нежелательными свидетелями, известно из фильмов про Коломбо. Ненавижу боулинг. В жизни не прикоснусь к шару. В жизни не взгляну на кегли. Мой следователь-араб гораздо симпатичнее Жуля и Джима, терпимее и добрее. Он сделал все, чтобы мой переход из категории свидетелей в категорию обвиняемых, произошел плавно и, по возможности, безболезненно. Метафоры и сравнения этому способствовали. Мягкий, как пахлава, юмор способствовал. Изяществу, с которым в его руках возникали заключения экспертиз, фотографии с места преступления и вещдоки разной степени важности — позавидовал бы любой иллюзионист. Так почему я отпираюсь? Я все еще не уверена, что это я убила Френки. Я все еще блуждаю в потемках на смотровой площадке старого форта. Но надежда на то, что удастся нащупать стену и получить точку отсчета, становится все призрачнее. Если бы я видела контуры предметов, как любой нормальный человек. Но нет, контуры приходится угадывать. Хуже того, домысливать. Кому помешало мое растительное существование в Эссуэре? Кому понадобилось подставлять меня таким чудовищным образом? Кто так ненавидел меня? Я прожила 30 лет своей жизни вдали от ненависти. Личность слишком незначительная, чтобы вызвать у кого-то столь сильное чувство. «Оставь меня в покое, идиотка», — сказал мне человек, которого я любила. Но и это не ненависть, раздражение, злобное бессилие. Желание поскорее избавиться от ненужной вещи, заснятой на сентябрьскую пленку, когда она еще была нужной. Не ненависть. Искать корни произошедшего в чьей-то ненависти — занятие малоконструктивное. Путь, ведущий в тупик. Что-то подсказывает мне. Мои отношения с истинным убийцей похожи на мои отношения с именем следователя Араба, которое я упорно не желаю запоминать. Ничего личного. Я просто оказалась в нужное время в нужном месте. Я — самая подходящая кандидатура. Иностранка в чужой стране. Случайно возникшая на пути человека, которого нужно было убрать. На пути Френки. Взрослая девочка, которая до сих пор способна потеряться в темноте. Которая до сих пор абсолютно безоружна перед ней. Кто-то, неизвестный мне, Все хорошо продумал и все рассчитал, и предусмотрел все возможные случайности. Наш поход к старому форту, например. Но черт возьми, мысль о форте возникла совершенно спонтанно и была озвучена за несколько минут до того, как мы с Френки покинули Ласкала. Кто мог услышать ее в гуле вечернего ресторана? Кто мог связать концы с концами? Кто мог за несколько минут подготовить плацдарм для убийства? Простому человеку это не под силу. Разве что спасителю мира. Пыльная каменная крошка, забивающаяся в рот, не имеет ничего общего с языком Алекса Гринблата. С губами Алекса Гринблата. Я хорошо помню их привкус. Я хорошо помню и все остальное, что случилось между нами той ночью. Когда Франсуа Пелитье, ну можете звать меня Френки, был уже мертв. Память. Вот что мешает мне заподозрить Спасителя мира хоть в чем-то. Память и здравый смысл. И то немногое, что я знаю. С одной стороны, Алекс, никто другой, обратил мое внимание на бритву, заставил меня вытащить ее и наследить на лезвие, а сам к ней даже не прикоснулся. Алекс, никто другой, не явился на им же самим назначенное свидание, и мне пришлось довольствоваться Френки. Алекс, никто другой, имел возможность проникнуть в мой номер, а, следовательно, подбросить в сумочку спички «Каноэ Рос» и вытащить из коробки конверт с негативами. Алекс. Никто другой. Отбыл из «Эссуэйры» так скоропалительно, что его отъезд можно считать бегством. Бегством с места преступления. Алекс. Никто другой. Приехал сюда со странным визитом. Поверить в то, что он явился сюда из-за экзальтированного письма экзальтированной дамочки о каких-то там досках для серфинга — верх легкомыслия, апофеоз идиотизма. Есин предупреждал меня об опасности контактов с Алексом. Ни с кем другим. С другой стороны — У Есина дурной глаз, дурной глаз. Алекс не знал, что я отправлюсь в Ласкало без него. Я могла бы выбрать любой другой ресторанчик, любое другое кафе. А могла бы и вовсе остаться в номере. Алекс впервые в Эссуэре. Он не слишком хорошо осведомлен о ее географии. Нужно знать город, чтобы не заблудиться в нем чтобы добраться до форта. «А если ты не ориентируешься в Медине, и фора во времени тебе не поможет». В полчаса, час, не говоря уже о 10-15 минутах. В момент совершения убийства, а именно между половиной двенадцатого и полуночью, Алекс был в отеле. Он звонил на ресепшн Фатиме. И это самый важный аргумент. Против него не попрешь. Фатима не стала бы лгать мне. Фатима незаинтересованное лицо. Остается только сожалеть, что визитка Алекса Гринблата, скорее всего, так и останется невостребованной. Мне не получить работы в его загадочной конторе. Мне не выбраться. Время. Пространство, люди, вещи — все против меня. Мои собственные отпечатки выпиют о моей же виновности. Как могло произойти, что Френке, здорового сильного парня, зарезали совсем рядом в двух шагах, а я даже не почувствовала этого, не заметила, не услышала ни звука. Он не сопротивлялся? Он был застигнут врасплох? В этом есть что-то мистическое, как и в истории самой бритвы с монограммой ПРС, когда-то найденной мной в седьмом номере. Том самом, в котором впоследствии поселился Фрэнки. Совершив круг во времени, Фрэнки и бритва наконец-то встретились. Может быть, судьба Френки была предопределена в тот самый момент, когда бритвенный прибор остался лежать на раковине в ванной? По прошествии полутора лет мне уже не вспомнить того, кто занимал номер семь. Уж точно не гастарбайтер и не китаец. Великий шелковый путь всегда проходил вдали от Солюсель де Пари. И не серфер с подружкой. И не подружка, отлепившаяся от серфера, И проводящая отпуск в созерцании волн и воздушных змеев. Хотя женщину тоже не стоит сбрасывать со счетов. Накануне убийства я сама затарилась станком с двумя лезвиями, чтобы побрить ноги. Конечно, брить ноги опасной бритвой — вещь экстремальная, но... «Эссуэйра — город экстремалов». А что, если подсказку следует искать в монограмме? Дохлый номер. Вариантов ее расшифровки слишком много, а потому не существует вовсе. Я в полном дерьме. «Эстой Элямьерда». В отличие от вовремя уехавшего Алекса, В отличие от Джули и Джима, в отличие от моего араба-следователя. У него хотя бы существует стройная картина происшествия. Причина и следствие движутся в нужном русле, никуда не отклоняясь. Свидетели расставлены по местам. Хронометр не вступает в противоречие с рулеткой. Сантиметры отражаются в секундах. Метры в минутах. Вопрос мотива. Вот что его волнует. Но мотив может быть любым. Он имеет дело с иностранкой, ведущей растительную жизнь в чужой стране. Ее прошлое в ее стране скрыто от глаз. А оно может быть любым, даже самым невероятным. Так почему бы не предположить, что мы с Фрэнки были знакомы много лет назад? Мы были знакомы, а это уже повод для убийства. Мы повздорили на почве выяснения отношений, а это уже повод для убийства. Я хорошо ориентируюсь в пространстве города и форта, а это уже повод для убийства. Я существую, а это уже повод для убийства. И мне не за что ухватиться — Не на что опереться. Разве на стену в камере? Днем она отдаляется на положенное ей расстояние в 10 шагов и становится просто стеной. Чтобы хоть чем-то занять себя и на какое-то время отвлечься от дурных мыслей, я черенком ложки выцарапываю на ней что-то вроде кроссворда или, скорее, сканворда. Не все в этом кроссворде, сканворде, меня устраивает. Иногда он дает ложные ключи, а иногда и вовсе никаких. То, что Фрэнки лепится к бритве, вполне понятно. То, что Жуль и Джим лепятся друг другу, так же, как и Хасан и Хаким, вполне понятно. Негативы и спички размещены рядом, что не противоречит истине. Старый форт находится там, где ему и положено находиться — в темноте. Но объединять форт с Фатимой, а предателя-дядюшку со спичками — верх глупости. Шимсудин тоже не имеет никакого отношения к негативам. Таких логических провалов не так уж мало. Они заслоняют общую картину, которая, несомненно, имеется. В голове у настоящего убийцы. Все бы волшебным образом преобразилось, если бы имело место сноска под звездочкой. Вот так. Выпишите из слов буквы с порядковыми номерами и узнайте зашифрованное слово. Зашифрованное слово — имя убийцы. Но порядковые номера не проставлены. Так что комбинация букв может быть любой. Вариантов ее расшифровки слишком много, а потому не существует вовсе. В кроссворде, в сканворде, есть и другие предметы, не такие значимые. После каждого допроса их появляется все больше. Я сношу на стену все, что удается узнать у следователя. все, о чем он упомянул, хотя бы вскользь это лишь вносит путаницу количество слов по горизонтали и вертикали увеличивается их странные сочетания вызывают у меня улыбку я еще не разучилась улыбаться надо же и сожаление о том что я не великий мигре и не великий коломбо из фильмов про коломбо насколько хватит стены И закончится ли она раньше, чем меня окончательно признают виновной в убийстве Франсуа Пелетье?»